Иногда к лодке вновь протягивалось новое щупальце, серое и влажное, но безуспешно. Джон Том запомнил слова отчаявшейся Толеи. «Если какое-то препятствие заставит их приблизиться к берегу, по которому ползет масса гнев, лучше перебить друг друга». Теперь, последние несколько минут, всех беспокоила какая-то вибрация. Она равномерно усилилась, но казалось не связной с преследующей лодку родительницей кошмаров. Скоро уши Джон Тома наполнил могучий грохот, заглушивший даже стоны масса гнев. Грохот становился сильнее. Обезумевшая серая туша выбросила сразу не одну дюжину ложноножек, различной длины. Расплескав воду позади лодки, они оставили на поверхности множество склизких кошмаров. Рев продолжал усиливаться, сливаясь с вибрацией в единое целое. Утомленный хапли устало припал, передыхая к рулевому веслу, и вдруг нахмурился, поглядев вперед. Прошло несколько минут, и на лице его появилось выражение великого покоя. Джон Том пыхтя расслабился у своего весла. — Ты... ты знаешь эти места? — Да, знаю. Лодочник как будто бы обрадовался. — Что ж, отлично. Однако казался он каким-то отстраненным, что не сулило ничего хорошего. — Легенды Асламас Айр Ле Уинтли знает каждый речник. Нас ждет, во всяком случае, не масса гнев. Смерть будет опрятной и чистой. Какая смерть? О чем ты? Талей и все прочие оставили весла, заметив, что преследовательница отстала. Хапли протянул вперед руку. Там вдалеке проступал густой туман. Яростно клубясь, он облаком поднимался к своду огромной пещеры. Клотогорб Джон Том повернулся к чародею. — О чем это он бредит? — Не бредит юноша. Массивный чародей также перестал следить за отставшим чудищем. Он же говорил, помните? Потому масса гнев и отстала в такой ярости. Адов водопой ей не преодолеть. Гром оглушил Джон Тома. Ему даже пришлось зажать уши руками. Но шум проникал через палубу, ноги и тело, пронзая каждую его клеточку. Грохот и туман, Дымка и гром становились все ближе. Итак, что говорят они, что предвещают? Хапли не бывал здесь, но понял, что ждет впереди. Значит, и он должен догадаться. Водопад! — вдруг осенило Джон Тома. И, бросившись к сундукам, где лежало их имущество, Он попытался вспомнить песню, способную дарвать им спасение. Чистая и сухая Эдуара ожидала его руки, чтобы пробудиться под прикосновением, чтобы спеть заклинание. Перекинув ремень через плечо, он ощутил знакомый вес инструмента. В последний раз длинные струи серой слизи выстрелили по лодке. Масса гнев растянулась почти до предела, но все же этого ей не хватило. Трепеща от разочарования, массивная туша осела на скалы, вулканические кратеры, глаз скорбно взирали вслед ускользнувшей добычи. Впереди языками жидкого пламени взмывал к своду пещеры туман. Джон Том глядел на него, словно зачарованный, и все искал. Искал в памяти подходящую песню. Что тут можно спеть? Ясно было, что они приближаются к водопаду. Но каким он окажется? Насколько высоким, широким, быстрым и... В отчаянии он выпалил несколько куплетов из полудюжины песен, как-то связанных с водой, но, видимо, результата не добился. Курс лодки и скорость не изменились. Даже гничи как будто оставили его. А Джон Том уже успел привыкнуть к тому, что они появляются, стоит ему только прикоснуться к струнам Дуары, И их отсутствие испугало юношу. Впереди теперь оставались лишь клубы тумана. Таллея громко ругнулась. С предупреждающим воплем Касс вцепился в поручни. Матч рухнул на палубу и прикрыл лапами глаза, словно это могло ему помочь. За спиной Джон Тома раздавалось негромкое бормотание. Латогорб стоял возле руля, рядом с несгибаемым хапли. Короткие руки чародея были подняты вверх, пальцы на левой руке он растопырил, правый же выводил в воздухе круги и невидимые рисунки. Щелкнув, поднялся парус, хотя ни одна рука не прикоснулась к нему. Ужаснувшийся пок Выпустил расщалку, и ветер подбросил его вверх. Мышу пришлось потрудиться, чтобы вновь опуститься на свой насест. На этот раз он припал к деревяшке всем телом, обнимая ее лапами и крыльями. Голос Клотогорба сделался властным, истинно чародейским. Ветер бил в лица Грубо и бесцеремонно, ничем не напоминая приятное дуновение, сопровождавшее их всю дорогу. Рев, пронизывавший тело, полностью лишил Джон Тома слуха. Но глаза еще не отказали ему. Перед ним открылся котел, наполненный туманом и водяной пылью. В воздухе, сливаясь с рекой, плясали частицы воды — Юноша хотел было закрыть глаза, но любопытство не позволило ему сделать это. Масса гнев теперь не было, не видно, не слышно. Впереди возникала резкая грань, за которой был один лишь туман — край. Лодочка миновала его и поплыла дальше. Клотогорб... Все твердил свое заклинание, но даже его пронизывающий голос терялся в грохоте воды. Впрочем, Джон Тому показалось, что он расслышал часть заклинания, в которой упоминались гидростатика и ровный киль. Лодка плыла в пропитанном влагой воздухе. С холодной, отстраненной заинтересованностью, Парашютиста, чей парашют не раскрылся, Джон Тон опустил Дуару, Шагнул к поручням и поглядел за борт. Водопад опускался на целую тысячу футов, Нет, скорее, на 5000 Трудно было сказать точно. Белые струи исчезали в туманных глубинах, Он мог оказаться неглубоким или доходил до сердца земли, достигая, быть может, самого ада, если не врет название. Действительно, глубины светились красно-оранжевым пламенем, поднимавшимся от далекого водоворота. Лодка продолжала скользить по пустоте, и молодой человек, наконец, увидел источник грома. Здесь был не один водопад, четыре. Два рушились вниз, по правому и левому борту, последний лежал впереди. Потоки эти были столь же широки и многоводны, как и только что пройдены путешественниками. Четыре Невероятных каскадо грохотали над ямой, наполняя бездонную чашу адового водопоя. Потоки эти могли бы иссушить все океаны любой планеты. Лодка дернулась. Все лихорадочно нащупывали опору. Они уже достигли середины водопоя, где в воздух поднимался столб водяной пыли. Суденушка дважды повернулась вокруг оси, стукнулась еще раз, и центробежная сила выбросила его наружу. Лодка плыла над пропастью.